Весьмота нанимом принесла Клавдия. "Кажись, это вам, Клим Андреевич". Кажись? Клим оторвался от бумаг, с которыми работал, посмотрел удивлённо. На пороге нашла. Клавдия поднесла конверт к глазам, подслеповато сощурилась. "Там ваше имя написано. Где ж это вид и на письма под ноги швырять?" сказала неодобрительно и положила конверт на стол перед Климом. Уходить же не спешила. Любопытство взяло. Хорошо хоть, что её любопытство не хватило на то, чтобы конверт вскрыть. "Спасибо, Клавдия". Клим улыбнулся многозначительно. Клавдия всё поняла правильно. Попятилась, аккуратно прикрыла за собой дверь. Письмо оказалось занятным. Некто, пожелавший остаться неизвестным, сообщал господину Туманову о пикантных подробностях из жизни его будущей супруги. Подробностей было много. Все они оказались гнусными и для Анны крайне оскорбительными. Настоящий интерес представляло лишь утверждение, что девица, с которой господин Туманов собирается связать свою судьбу, на самом деле никакая не ни графиня Шумилина. Из сообщения анонима следовало, что настоящая Анна Шумилина погибла ещё в младенчестве, и тому в Чернокаменске имеется множество свидетелей, а женщина, которая называется её именем, коварная аферистка, охотящаяся за чужими капиталами. И женщину эту следует гнать поганной метлой, а ещё лучше сдать в полицию. В доказательство своей правоты аноним вложил в конверт пожелтевшую от времени газетную вырезку, в которой сухим, козённым языком сообщалось о страшном преступлении, случившемся 20 лет назад на Стражевом камне. Там сообщалось, что от рук сошедшего с ума старика погибла молодая женщина, его внучка, инорождённая девочка, дочь убитой И Фёдора Шумилина. в государственного преступника, осуждённого на пожизненную каторгу. Вот так, немного не мало. Клим отложил письмо, краем глаза успев заметить движение за окном. Движение заметил, а вот наблюдавшего за ним человека разглядеть не успел. Лишь качнулись задеты чьей-то рукой кусты сирени. Аноним желал убедиться, что донос его получен и прочитан. Выходит, что так. Клим заложил руки за голову, до хруста в позвоночнике потянулся. Значит, кому-то очень хочется представить Анну Шумилину в дурном свете. Настолько дурном, что у любого нормального жениха непременно должны возникнуть разумные сомнения. Вот только Аноним не учёл, что Клим не совсем нормальный, да и не женихов вовсе. А всё потому, что Аноним, кем бы он ни был, не мог знать об их с Анной договорённости и о том, что на Климова капитала его суженый не претендует. По крайней мере, пока дело не дошло до законного брака. а оно не дойдёт. В этом у Клима не было никаких сомнений. Но подмётное письмеццо всё-таки любопытное. Кто же это так о нём заботится, что даже не поленился найти газету многолетней давности. Оставался ещё один вопрос: на самом ли деле его суженая та, за кого себя выдаёт? Выжила ли дочка Айви и Фёдора Шумилина? И кто в таком случае её воспитал, кто дал образование? Но да необычное выше в поэзии прочая дамская дребедень, а образование вполне практичное, в каком-то смысле даже мужское. Вот он, Клим, по образованию военный инженер-механик. Но с часовым механизмом, если бы и разобрался, то далеко не сразу. А может, и вовсе бы не разобрался. Так он мужчина, а она барышня. Спросить что ли напрямую, откуда у неё такие познания? А захочет ли отвечать? Всё-таки они друг другу совершенно чужие люди. Или сначала письмеццо показать, а потом поинтересоваться? Вроде как между прочим. Был другой выход. От чего-то Клим почти не сомневался, что правду знает дядьушка. Ведь признал же он Ванне дочку графа Шумилина. А с другой стороны, откуда дядьке знать, как эта дочка должна выглядеть? С пьяных глаз взял, да и разглядел фамильное сходство. Или тут что-то иное? Что-то, что пока недоступно Климово пониманию. Сказать по правде, его пониманию пока ещё многое недоступно, но ничего, он упрямый. А то, что бабка приставилась к Климу, знал, будучи в военном госпитале во Владивостоке. Жизнь его тогда ничто уже не угрожала. Раны на спине худо-бедно заживали, да и контузия оказалась лёгкой, но приехать на похороны он никак не мог. И в тот момент признаться, даже обрадовался и ранам своим, и контузии. Ранение было его оправданием, хотя ни перед кем к лимо оправдываться не собирался. Бабку свою Клим не любил. Нет, начать нужно с другого. Начать нужно с того, что бабка его, своего единственного внука, никогда не любила. Была она старуха из странной, нелюдимой, со скверным характером, от которого страдали и слуги, и маленький Клим. За малейшую провинность его секлирозгами бывало на сутки запирали в комнате, бывало морили голодом. Розьги и голод Клим переносил стоически, а вот запертые двери не выносил. Наверное, в Бабкином поместье до сих пор сохранились двери со следами от его ногтей. Сначала Клим старался быть хорошим, коль уж жизнь распорядилась так, что из родни у него одна только бабка. Но очень быстро понял, что старания его ничего не значат. Что каким бы хорошим он ни был, бабка его никогда не полюбит и не примет. Бабка любила лишь одного человека. Да и то, наверное, только от того, что человек этот был мёртв. Свою маму Клим не помнил. Часами всматривался в портрет женщины, которая была бабки дочкой, а ему мамой. Пытался нащупать в душе то хрупкое чувство, которое сделало бы его хоть немного счастливее. Может быть, если бы мама была жива, Но мама умерла, оставила его одного с бабкой, а бабка его ненавидела. Она из рук набирала таких же, как сама, хмурых и лютых, не считавших зазорным лишь не раз пнуть бестолкового мальчишку, который вечно путался под ногами. Пинать-пинали, но по-настоящему не били никогда. Бабка оставляла эту привилегию за собой. Перед тем как взяться за росги, она доставала кисец с табаком, делала понюшку, Чихала долго и с упоением, а потом говорила: "Иди сюда, ублюдок". Тогда Клим ещё не понимал значения этого слова, лишь чувствовал, что это что-то обидное. А когда осознал, возненавидел бабку ещё больше. За розги, за запертую с полосованную детскими ногтями дверь, а больше всего за холодное равнодушие. Светлые дни в его жизни случались лишь один раз в год. Дни эти Клим привык считать днями рождения. К ним в доме готовились заранее. За 2 недели клима переставали пороть, чтобы сошли синяки и следы от розок. Кормили так, что с не привычки начинал болеть живот. Наряжали в новую, да ужасно неудобную одежду. Бабка заходила в его комнату, садилась в кресло, смотрела долгим, тяжёлым взглядом, потом говорила всегда одно и то же. Если он спросит, говорит, что всем доволен. Он Это тот человек, который раз в год превращал унылую жизнь маленького Клима в праздник. Человек приходил на рассвете, в комнату Клима заходил без стука, также, когда этого бабка садился в кресло. Вот только взгляд его был иным, пусть долгим, пусть тоже довольно тяжёлым, но от этого взгляда не хотелось спрятаться под кровать. Как дела, мальчик? Человек всегда спрашивал одно и то же, и Клим отвечал привычное: "Спасибо, господин". У меня всё хорошо. Верил ли ему человек? Наверное, сначала, пока Клим был ещё совсем маленький, верил. Он трепал Клима по голове, оставлял конфеты и подарки, которые Клим тут же прятал в тайнике и берёг как зеницу ока, а потом запирался в кабинете с бабкой. О чём они там разговаривали, Клим не знал. Однажды пытался подслушать, но был пойман Никифором, старшим слугой, и с позором выдворен из дома. После ухода человека бабка какое-то время переставала обращать на Клима внимание, и это были самые чудесные периоды его жизни. Они стали бы ещё чудеснее, если бы не головные боли, страшные, выматывающие, лишающие человеческой сути. Голова болела столько, сколько Клим себя помнил, и окружающий мир был серым столько же, сколько он себя помнил. Он расцветал радугой лишь перед приступом, и от того радугу Клим не навидел. Однажды после особо тяжёлого приступа, который уложил мальчика в постель на целую неделю, бабка пригласила врача. Тогда-то Климу узнал, что его болезнь называется мигренью. Вот только помочь врачи ему так и не смог. И все последующие доктора тоже. Его жизнь бежала по расписанному навсегда заданному маршруту, значимыми вехами на котором были лишь визиты человека. Клим уже начал думать, что так станет продолжаться всегда. Но в один из дней рождения всё изменилось. Как дела, мальчик? привычно спросил человек. Спасибо, господин, у меня всё хорошо. также привычно ответил Клим. На этом разговор их должен был окончиться, но не на сей раз. Собирайся, сказал человек и встал со стула. Мы уезжаем. Я готов. Он не стал даже спрашивать, куда они уезжают. Он онемел от свалившегося на него счастья. Человек ничего не ответил, лишь посмотрел на Клима пристально, а потом погладил по голове. В этот момент Климу захотелось, чтобы человек этот был его отцом, ведь был же у него отец. А бабка разозлилась. Впервые за всё время она повысила на гостя голос. Отсипловые её крики не спасало даже запертое дверь, и Клим с ужасом подумал, что гость уступит, передумает. Не уступил. не передумал. Из отчего дома Клим вышел в том, в чём был. Даже подарки от Стеныка забрать не успел. Ни беда. Человек только что сделал ему куда более значимый подарок. Это и в самом деле был подарок билет в новую жизнь. Клим стал одним из самых молодых студентов Николаевской инженерной академии. Академия заменила ему семью. Оказалось, у него есть способности к точным наукам. Оказалось, он толковый, смекалистый и на диво выносливый. Очень быстро Клим стал одним из лучших, и неудивительно, ему хотелось быть лучшим. После стольких лет серой, словно опутанной паутиной жизни, он нашёл своё место и своё признание. В дом бабки он вернулся лишь однажды, да и то лишь за тем, чтобы забрать останека подарки. Он был ещё молод, почти мальчишка, он всё ещё верил в чудеса. Наверное, от того попытался поговорить. Она не стала. С тоской посмотрела она по-прежнему стоящие в углу её комнаты розги, но ударить больше не решилась. Мальчик вырос